«Болезни по плану» и «Зеленая лампа». Конец 1817 и начало 1818 годов – первая зимняя петербургская болезнь поэта. Появляется время прочитать только что вышедшие восемь томов истории государства российского. В этой прозе гораздо более поэзии, чем в поэме Хераскова. Так Пушкин сталкивает лбами двух русских классиков, отлеживаясь в своей комнатушке у Калинкина моста. Несмотря на то, что цензура в эти годы запрещала осуждать стихи действительного тайного советника Михаила Хераскова. Одна из приятельниц поэта, чтобы навестить больного, переоделась гусаром. По-другому было никак. Дядька Пушкина, Никита Козлов, получил на тот счет строжайшие инструкции – «Женщин к больному Александру не пускать». «Ну а гусара-то разве можно не пустить?» Звали барышню гусара, проникшую и к Пушкину, и в историю Елизаветы Шотшедель. Под воздействием этого пришествия Пушкин напишет «В минуты мрачные болезни роковой тыль, дева нежная, стояла надо мной. В одежде воина с неловкостью приятной, с неловкостью приятной мог сказать в России» только Пушкин. Ну а в марте все радуются. Пушкин поправился, весна наступила. Поправившийся поэт, в свою очередь, радуется вернувшемуся с Украины однокласснику Дельвигу. И, конечно, они решают что-нибудь учудить. Переодевшись простолюдинами, друзья посещают харчевню в Толмазовом переулке, где шумно пропевали свой заработок мастеровые и извозчики. Говорят, что точно так же, за 250 лет до Пушкина и Дельвига, Питер Брейгель переодевался в крестьянскую одежду, чтобы незаметно наблюдать в трактире за веселыми народными гуляниями. Вряд ли лицеисты знали об этом, они шли своим путем. Вторая зимняя петербургская болезнь Пушкина началась сразу же после знакомства с Анной Керн. Это февраль-март 1819 года. «За старые грехи, наказанной судьбой, я стражу восемь дней с лекарствами в желудке». По словам Вяземского, болезнь пригвоздила Пушкина и к постели, и к поэме. Руслан заметно прибавил ходу и летел спасать свою жену. В марте Пушкин, по словам Карамзина, вылечился музами и тут же захотел, с новыми силами и бьющимся тестостероном, пойти на военную службу, если б не начавшиеся заседания «Зеленой лампы». В доме Всеволжских на Театральной площади, кто знает, может и ускакал бы поэт в Южную армию. «Горишь ли ты, лампада наша?» Напишет Пушкин в ссылке о незабываемых вечерах на Театральной. Два слова о Никите Всеволжском. Он получил огромное наследство, которое потом долго делил с братом. Усадьбы, поместья, поля, леса, соливарни, заводы. А в результате, все, что было нажито непосильным трудом предков, отобрали кредиторы. По расточительности он значительно переплюнул Пушкина и занимал первое место в соответствующем топ листе Долг Всеволжского к концу жизни был в 10 раз больше, чем у поэта. Никита писал в Адевиле, переводил, занимался инновациями на заводах а в имениях даже выпустил собственные деньги для удобства взаиморасчетов. Правда, это незаконное деяние быстро прикрыли. В ходе 1840-х годов Несмотря на ком нарастающий долг, Никита устраивал грандиозные гастрономические праздники. Обеды аж на 120 персон, сопровождая гастрономические изыски острыми словесными приправами. На транспарантах во время обедов у Всеволжского красовалось. Картофель – мягкий воск в руках хорошего повара. Десерт без сыра – все равно, что кривая красавица. Умер этот представитель некогда преуспевающей фамилии в долговой тюрьме города Бонна. Именно с Никитой Всеволжским Пушкин посетил популярную гадалку, немку Киркхоф, которая предсказывает, «Скоро Пушкин получит деньги, будет у него два изгнания и смерть от белокурого человека». Насчет денег Пушкин громко посмеялся. Но буквально через несколько дней уезжавший в Италию лицеист Николай Корсаков, не застав дома Пушкина, оставляет ему старый карточный долг. Предсказания начали сбываться. И, как вы помните, к этой же гадалке придет через 20 лет и Михаил Юрьевич Лермонтов, чтобы точно так же услышать от нее сбывшиеся затем пророчества. Прощаясь с Никитой Всеволжским, Вспомним, что однажды Пушкин проиграл ему в карты рукопись своих стихов. Играли, деньги кончились, а азарт оставался. Но ну, не панталона же ставить на кон. Поэт поставил рукопись, которую игроки оценили в тысячу рублей. Долго потом Александр Сергеевич будет через знакомых родственников, находясь в ссылке, выкупать эту рукопись обратно. «Прости, счастливый сын Перов!» Балованный дитя свободы, таким и был Никита Всеволжский, сыном перов и баловнем свободы. Пушкин обратился с посланиями к еще как минимум четырем друзьям по зеленой лампе. Михаилу Щербинину, Павлу Мансурову, черноусому красавцу Федору Юрьеву и Василию Энгельгарту. Очень будет не хватать в южной ссылке Пушкину этих друзей и нездешних вечеров на театральной.